Я перечитал его три раза. Потом отбросил газету и заставил себя успокоиться. Покончил с инжиром и омлетом, тремя тостами и тремя чашками кофе. подумать только. Пятьдесят кусков. И это при том, что банковская сальда Вульфа провисает, как бельевая веревка под мокрой попоной. К тому же теперь у нас есть шанс не вылететь из самого громкого шоу сезона. Я был холоден и спокоен, но до одиннадцати оставалось еще целых сорок минут. Я отправился в кабинет, открыл сейф, протер повсюду пыль и стал ждать. Когда в одиннадцать появился Вульф, вид у него был свежий, а вот настроение не особенно добродушное — Он лишь кивнул мне, желая доброго утра, и дальше совершенно не обращал на меня внимания. Просто уселся в свое кресло и принялся просматривать почту. Я ждал, намереваясь продемонстрировать ему, что и другие способны проявлять такую же невозмутимость. Однако, когда он принялся проверять ежемесячный счет от Харвис, не удержался и выпалил. — Надеюсь, вы хорошо провели выходные, сэр? Он не взглянул на меня, но я увидел, как щеки его прорезали складки. Спасибо, Арчи. Они прошли восхитительно, но, пробудившись этим утром, я ощутил себя столь раскисшим, что, будь на то моя воля, непременно остался бы в постели ожидать полного разложения. В голове моей укоризненно звучали имена Арчи Гудвин, фриц Бреннер, Теодор Хорстман. «Ответственность! Я поднялся, дабы вновь взвалить на себя это бремя. Не то чтобы я жаловался, мы все в ответе друг перед другом, но моя ноша по силам мне одному. Простите, сэр, но вы окаянный лжец. На самом деле вы заглянули в газету». Он продолжал изучать счет. — Тебе не удастся вывести меня из себя, Арчи. Только не сегодня. — Газета. Единственное, на что я смотрел этим утром, была жизнь. И отнюдь не в газете. стал быть, вы не знаете, что миссис Барсту назначила награду в пятьдесят тысяч долларов тому, кто укажет убийцу ее мужа. Карандаш в его руке замер. Он не посмотрел на меня, но карандаш сохранял неподвижность несколько секунд. Потом он убрал счет под пресс преспапье, положил рядом с ним карандаш и поднял голову. «Покажи». Я продемонстрировал ему сначала объявление, а затем статью на первой странице. В объявлении он прочел каждое слово, статью лишь пробежал глазами. «Ну и ну!» — наконец выдавил он из себя. «Ну и ну!» «Мистеру Андерсону деньги не нужны, даже если допустить, что он может их заработать. А я всего лишь миг назад как раз говорил об ответственности. Знаешь, Арчи...» о чем я думал в постели этим утром. Я думал, как ужасно и как занятно было бы уволить Теодора и дать всем этим живым и дышащим растениям всей этой высокомерной и избалованной красоте увянуть в муках жажды и удушения. «Боже мой, да. Просто утренняя фантазия. У меня не хватит духа на подобное. Скорее уж я устрою аукцион, если решу сложить с себя ответственность. И куплю билет на пароход в Египет. Ты, конечно же, знаешь, что в Египте у меня есть дом, которого я никогда не видел. Человек, подаривший мне его чуть более десяти лет назад, да». Фриц, в чем дело? Вид у Фрица был немного взъерошенный. Ему явно пришлось поспешно натягивать пиджак, чтобы открыть входную дверь. К вам леди, сэр. Как ее зовут? Она не представилась. Вульф кивнул, и Фриц удалился. Через минуту он вновь появился на пороге и с поклоном впустил молодую женщину. Я поднялся. Она направилась было ко мне, но я кивком указал в сторону Вульфа. Она посмотрела на него, остановилась и сказала. — Мистер Неревульф, меня зовут Сара барстоу Присаживайтесь, — предложил Вульф. — Прошу меня простить, но по причинам технического характера я встаю только в экстренных случаях. Это и есть экстренный случай, — заявила она.